но когда его охватывал страх, он убивал точно загнанный зверь. Стремление к жестокости проявилось у Нерона позже, и опять-таки не без воздействия матери. Ведь это она отравила своего второго мужа. По ее приказу была зарезана ее соперница, Лоллия Павлина. Она обрекла на смерть свою заловку Домицию Липиду, убила воспитателя британика Сосибия, отравила своего третьего мужа Клавдия, и, наконец, по ее велению, был убит ближайший советник Клавдии Нарцис. Злодеяния матери повергали Нерона в ужас, и мало-помалу он пытался ограничивать ее беспредельную власть. Но цинизм Агриппины не знал пределов. Пытаясь сохранить свое влияние на сына, она даже пошла на кровосмесительство, отдалась ему. Ее распутство не могло остаться незамеченным. И вскоре Рим узнал об этой греховной связи. В этом великом городе уже давно привыкли ничему не удивляться, но на сей раз изумление граждан переросло в гнев отпущенница и наложница Акта, которую Нерон искренне полюбил, открыла ему глаза на содеянное, и император, осознав чудовищность своего поведения, проклял Агриппину. В конце 1955 года он велел матери покинуть дворец и отправиться жить на роскошную виллу Антонию. Это означало, что она попала в немилость, но покорность не была свойственна Агриппине. Сойдясь с недругами сына, она вновь затеяла интриги и стала готовить заговор против императора, но Нерон вовремя ее опередил. Первая попытка, однако, не удалась. Галера, на которой она находилась, затонула, как и было задумано, но Агрипина хорошо плавала, и ей удалось добраться до берега. Позже убийцы, нанятые Нероном, проникли прямо к ней в покое. Один из них приблизился к Агрипине и ударил ее по голове тяжелой дубиной. Агрипина рухнула на землю, после чего ее добили несколькими ударами меча. На сей раз никто из историков не пытался оправдать Нерона. Сами римляне, крайне осуждавшие кровосмешение, ничуть не возмутились, узнав об убийстве Агриппины. Напротив, Сенат даже поздравил Нерона с ее смертью. Разумеется, никакие причины не могут служить оправданием в убийстве, и все же надо учитывать, что жестокие обычаи дрехлеющего Рима, если и не были возведены в правила, то во всяком случае воспринимали совсем иначе, чем в наше время. И в этом смысле Нерон, по сравнению, скажем, с Каллигулой, Тиберием, Августом, да и самим Цезарем, выглядят отнюдь не худшим злодеем, чем его предшественники. Вернемся, однако, к другим обвинениям, выдвинутым против Нерона. Главным обвинителем по делу о Великом Пожаре, который имел место в 64 году нашей эры и стал, пожалуй, самой большой катастрофой Вечного Города, за всю его многовековую историю выступает все тот же Тацит. Согласно его версии, однажды после грандиозной попойки Нерон велел поджечь Рим с четырех сторон, а сам наслаждался великим пламенем, напоминавшим крушение Трои. Вину за это преступление он возложил на маленькую колонию христиан, проживавших в Риме. Потомки тоже были совершенно уверены, пожар в Риме устроил сам Нерон. Но им опять возражают современные историки, считая, что доказательств вины Нерона в этом случае явно недостаточно. Как уже точно известно, в то время как разразился пожар, который бушевал пять дней и ночей, Нерона времени не было. Он находился на побережье в Антии, что в 50 километрах от Рима. Быть может, он отдал приказ о поджоге города несколькими днями раньше, но в таком случае неужели ему не хотелось лично проследить за осуществлением задуманного им плана? Да и вообще, как мог Нерон, страстный собиратель бесценных сокровищ, поджечь город, лежавший у подножия его дворца, рискуя в том числе и собственным домом, битком, набитым всякими ценностями, ведь в конечном итоге И его дворец сгорел. Далее пожар начался с построек, примыкавших к цирку. В них жили люди. Неужели они могли со спокойным сердцем взирать, как огонь пожирает их жилища, не предпринимать никаких мер по его тушению и не требовать наказания виновного? Учтем также и отношение римлян к происшедшему. После пожара они восторженно приветствовали Нерона, который в эти дни был сам не свой. Если бы население было убеждено в виновности императора, неужели бы оно стало его восхвалять? Кстати, после бедствия Рим был отстроен заново. Самый прекрасный в то время город буквально возродился из пепла. И подлинным архитектурным шедевром в нем был дом Нерона, золотой дворец. Кроме того, работы по восстановлению Рима способствовали процветанию всей империи, поднялась цена на землю, появилось множество новых ремесел, каждый житель империи был обеспечен работой. Не менее спорным выглядят и обвинения, выдвинутые Нероном против христиан, и то, что он их жестоко преследовал. Тацит писал, что их распинали на крестах и обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Однако и это утверждение не выдерживает критики. Дело в том, что распятые на крестах и подожженные человеческие тела, не могли гореть как факелы, они должны были медленно обугливаться. Как говорилось выше, Нерон всегда считал себя прирожденным актером, поэтом, певцом и покровителем искусств. Так в Неаполе он впервые выступил перед греческой публикой в качестве актера и пел, аккомпанируя себе на лире. Выступление именно перед греками не случайно. Время профессии актера традиционно считалось позорной. И, конечно же, это не повышало престиж императора в правящих кругах. А значительные траты на культурные программы, а также на войны, вызвали рост цен. Нужда в деньгах спровоцировала ряд процессов по восстановленному в 62 году закону об оскорблении величества, фактически обвинение в государственной измене. Несколько видных деятелей поплатили за свое богатство, а основания бояться за свою жизнь появились у всех. И потому в империи подспудно зрело недовольство вместе с чернью начала роптать и знать. Первый заговор, зачинщиком которого выступил Пизон, один из приближенных императора, был Нероном раскрыт. В отместку он пролил потоки крови. Среди несчетного числа его жертв оказались Петроний, Тарасей, Синека, Лукан. Однако беспрерывные казни не остановили врагов Нерона. Пропритор. Галли Виндекс и наместник в Испании Гальба объявили о своем неподчинении императору. Вслед за этим события развивались очень быстро. Часть империи провозгласила императором Гальбу. На его сторону встали сенат и претарианцы. Незложенный общим постановлением сената, всеми покинутый, Нерон бежал из Рима и скрылся во владениях своего вольноотпущенника Фана. Однако Нерон знал, что его уже ищут и непременно найдут, чтобы казнить по обычаю предков. Когда он спросил, что это за казнь, ему ответили, что преступника раздевают догола, голову зажимают колодкой, а по туловищу секут розгами до смерти. Узнав, что его ожидает, Нерон решил избежать уготовленного ему позора. Он велел вырыть для себя могилу, причем сам при этом присутствовал, то и дело повторяя, какой великий артист погибает. Когда преследователи были уже совсем близко, он вонзил себе в горло меч. Так закончил свою недолгую, но весьма бурную жизнь правитель, продивший о себе столько противоречивых суждений, что их в избытке хватило бы на добрую половину императоров. Древнего Рима.